Картина вторая. Пустыня. Время к вечеру. Удлиняются тени. Небо тревожно. Охота на льва в мрачном ущелье скал Ягама. У трупа убитого льва гневно спорят Самсон и Фара. Возле Адарамы кучка воинов, испуганно прислушивающиеся к спору негодующих на протязание Самсона. Дыбятся и ржут кони, боящиеся трупа. Вдали крики остальных охотников. Самсон. В одеянии пилистимского воина-охотника одной ногой наступил на убитого льва. Говорит громко, гневно и упрямо. «Я убил! Мой лев!» Пара. также же упрямо и гневно. «Нет, это я убил! Мой лев!» Адаром. «Самсон! Пара!» Самсон. «Ржешь, пес пилистимский!» Мьется вызывающе. «Куда тебе с твоей силой пронзить матерого льва?» и пощекотал ему уши. Фара. Нет, это ты лжешь, слепец. Воины видели мой удар. Воины неодобрительно переговариваются. Самсон гневно оборачивается к ним. Самсон. Что там бормочут? Громче псы! Воины смолкают, отодвигаются назад. Они молчат. Я тебе говорю, Фелестивленин, это я убил. Когда он бросился и заревел. Фара. Это мой лепп! «Моя стрела перена красным! Посмотри!» самсон. «Я не хочу знать твоего красного, белого и синего! Я убил!» Фара. «Ты слеп! Как ты мог попасть?» самсон. «Адарам направил мою руку!» «Адарам, что ж ты молчишь?» Адарам. «Я уже сказал! Это твой лев, Самсон!» самсон «Ага, мой лев!» Фара. «Адарам лжет, как и ты!» Самсон мьется. «Ага, сел лгут! Один ты говоришь правду, трус!» Пара. «Я не трус!» Атарам. Воину. Тихо. «Скорей за Голиалом! Они будут биться!» Воин. Голиал умчался за другим львом. Атарам. «Ах, что же делать?» «Самсон! Пара! Подождите Голиалу, он решит ваш спор!» «Самсон». Я знаю сам, что лев мой! Ара. Я также знаю сам, моя стрела в его сердце. Воин ропщет. Самсон. Тихо! Если ты не трус, возьми твоего льва. Моя нога на нем! Попробуй, возьми. Ара обнажает меч. Мой лев! Воины, берите льва на мою крестницу. Самсон обнажает меч. Назад, собаки! Адарам между ними. «Фара, ты обезумел! Назад! Ты ответишь Акимереку!» Обнажает меч в защиту Самсона. Воины изготавливаются к бою за фару. Недовольные голоса. «Царский блюдолис! Где правда? Пейтесь за фару! Стрелу в израильского пса! Вы ответите царю! Назад!» Зовет. «Галиал! Галиал!» Голос Галиала. «Я здесь! Где добыча?» выносится на коне и спрыгивают глял где лев оглядывается что это мечи пара самсон голос гуляла я здесь где добыча выносится на коней и спрыгивают глял где лев оглядывается что это мечи пара самсон самсон это мой лев я убил пара я убил это мой лев Галиал на воинов. А вы что? Где Амарей? Адарам. Он с долилой. Галиал, скажи Фаре. Фара. Ты справедлив, Галиал, и ты знаешь оперение моих стрел. Посмотри, разве это не моя стрела? Я убил. Он издевается над нами. Самсон. Когда я опустил стрелу, я слышал его рев. Он заревел и упал у моих ног. Скажи, Адарам. Галиал, делая знаки. Как тебе не стыдно, Фара? Самсон, друг, он погорячился, он ошибается. Ты как мальчишка, пара который плачет от игры. Самсон наш гость на охоте. А ты споришь, как безумный, и обнажаешь меч. Что с тобой, Фара, друг? Фара. Посмотри сам, это моя стрела. глял делая знаки. Нет, я знаю твою стрелу, это не твоя. Ты ошибся, друг пара тебя увлекла твоя горячность. Адарам смеется. Самсон ворчит. «Это мой лев! Пусть возьмет его тот, кто хочет!» Здесь обмениваются знаками. глял «Ты был возле Адарам!» Адарам. «Я направлял удар. Это стрела Самсона. Я сам вынул ее из колчана. Не только пронзить зверя. Он может раздравить и камень. А как хорош лев, не правда ли? Самец!» Фара угрюма. «Я ошибся!» Льва убил Самсон. Самсон, вкладывая меч. «Ага, теперь видишь, филистимленен!» Смеётся. Фара. «Я и тогда видел. Это не моя стрела. Я погорячился, и мне было обидно». глял «Честный Фара!» Делая знаки. «Но лев прекрасен. Редко удаётся такая добыча, как у тебя, Самсон. Понятно, что Фара так заспорил. Я сам бы на его месте...» пара «Дай руку, Самсон! Помиримся!» «Самсон». «На, лев мой! Я его убил!» Вносится на коне Далила. Она вся в огне охоты. Волосы ее разметались. Глаза горят дико и страстно. Заскакивает. Ей делают знаки, на которые она не обращает внимания. Далила. «Скорее! Скорее! Там львица с двумя...» Она задрала коня у Амарея. Он спасается на скалах. На коней! Охотники торопливо собираются. Что здесь? Какой лев? Ах, какой! Это ты убил, возлюбленный! Молчание. Отвечает Глял, делая знаки, которых она не понимает. Глял. Да, Самсон! Славный удар, сестра! Далила. Разбить теперь у него красные стрелы. Припадает к ко кольву. Он ещё тёплый. Смотри, смотри!» Смеётся. «Какие у него космы! Я умру, купаясь в них! О, милый, милый! Он пахнет пустыней и кровью. Ты вдыхал запах, Самсон? Вдохни, ах, да скорей! Милый, милый, Подари его мне, возлюбленный!» Самсон. «Проси фару!» Долила. «Почему?» Глял, перебивая. Нам надо спешить. Солнце низко, а львы разъярились на колесницу Самсон. Адарам, пора! Самсон. Я не хочу больше охотиться. Возьми льва, Пара, он твой. Я ошибся. Это правда, как джаль. Это правда, Самсон, не надо. Пара. Это твой лев, Самсон, а следующий будет мой. Адарам и Глиал беспокойно переговариваются. Далила с недоумением смотрит на них. Воины умчались, и только трое ждут с конями. Далила. «Я не понимаю, почему ты больше не хочешь с нами, Самсон? Я сегодня была так счастлива возлюбленной. Отойди, пара, что ты смотришь на меня, как голодный? Если это твой лев, мне его не надо. Он старый, пляшив. Можешь выбросить бровь эту падаль. Пойдем, Самсон!» Пара удаляется. Здесь только Самсон долила с братьями и два воина в стороне. Самсон. «Я не хочу! Я останусь здесь! Охотьтесь без меня!» Глял. «Самсон устал, мне кажется!» Самсон. «Да, устал! И не надо так говорить с парой! Он смелый воин!» Долила. «Но ну, неужто мы так и кончим? Мне надо остаться с тобой, возлюбленный, или можно еще немного? Там львица и два крупных детеныша!» Смеется. Ах, что там, морей Он был так смешон, когда быстро-быстро лез на скалу. Ему надо помочь. Голиал. Ему помогут. Я тоже устал и больше не хочу. Ты говоришь, львицы и еще два. Жаль. Мы останемся с тобой, Самсон. Самсон. Зачем? Не надо. Далила. Я только взгляну. клял Далила. Адарам. «Ты меня смешишь, сестра! Как можно так увлекаться? Лев, львица, глупцы!» самсон «Скачи, скачи, долила И когда увидишь львицу, пошли ее сюда! Лев ждет ее, скажи!» Далила. «Я сейчас!» Скакивает на коня при помощи воина и с криком, разметая волосы, уносится. глял мрачен. Адарам. «Ну вот!» «А если львица действительно придет по следу, а ты здесь один?» Самсон, усмехаясь, «Я руками разорвал льва среди этих скал. Поищи его кости и найдешь». Адарам, «Но пойми, друг, что мне скучно с ними, я устал. Галиал пусть идет. Он притворяется, что не хочет. Разве он может простить львицы, что убежала от него? Иди, Галиал, а я останусь». Самсон, сдерживая гнев, «Я хочу быть один! Идите! Или вы боитесь, что я убегу? Я слеп!» грел «Что ты говоришь, друг? Идем, Адарам!» «Да, надо сознаться, эта львица не дает мне покоя!» «Слышишь, Рёв? Это она! Скорее, мы сейчас вернемся, Самсон!» Вопреки словам уходят медленно и часто озираясь на Самсона. «Самсон один! Вдари, Рёв, зверя!» «Самсон!» Пускается на колени у трупа льва, нащупает стрелу. «Красная! Красная!» крып лицо в грибе льва, глухо плачет. Охота удалилась. Тишина. Самсон садится, опершись о труп льва, рукой подпирая тяжелую голову. Голова его над головой льва, лицо неподвижное и мрачное. «От тебя пахнет пустыней и кровью!» Сказала она и поцеловала твою мертвую голову. А чем пахнет от меня? Я, Самсон, судья израильский, и от меня пахнет загоном. Нехорошо. Да, нехорошо. Загоном, где до рассвета мочится домашний скот и храпят пастухи. Почему они не убьют меня? Я бы убил, садил стрелу под лопатки. Пара хорошо натягивает лук, а я назвал его филистинским псом. Зачем я солгал, что леп мой? Он твой, пара. «А ты пёс, я ненавижу!» Молчание. «Как он взревел, умирая, Так и я взреву, когда буду умирать! Нет, ещё громче, как кривут от божьей стрелы! И уйду я в страну тьмы и сени смертной, страну мрака, каков есть мрак сени смертной, Где нет устройства, где темно, как самая тьма! Что ты разрушишь, что не построится, Кого заключишь, тот не высвободится!» «И это твоя воля!» Молчание. Высоко над головой пролетает большая птица, со свистом рассекая воздух крылами. Самсон прислушивается. «Это птица пролетела! Куда её путь?» «Крылья её широкие, покрыли меня, как шатёр!» «И птица летит, куда хочет!» «И зверь неразумный прокладывает свои пути!» «И у змеи ползающие есть хотение!» «Зачем же меня ты лишил всего?» «Не тебя ли молил я сегодня?» Умолял и выпрашивал, дай мне убить льва, оправдай мою силу перед нечестивыми. А что ты? Руке вору отдал ты добычу и посмешищем сделал меня для врагов. Я этого не хочу. Посмеявшийся надо мною, да не живет. Молчание, тишина. Загорается небо тяжелыми и мрачными красками заката. Речь их мёд, о молчании полно от травы змеиной. Одна была у меня спина, за которой толпились обманы. А теперь сколько? Долела, возлюбленная моя, вернёшься ли к покинутому? Единого дара попросила ты у меня, и не дал я тебе ничего. Что дам Возлюбленная моя, взял бы я тебя на крылья широкие, и отнёс бы я тебя кручу ручью шумящему, и в водах его омыл от тьмы. Нет! Я его проклял, и он не шумит. Стоёт и напрягает волею хотенья. Верни мне зрение. Покрой слепоту мою. Вожги свет в очах невидящих. Я хочу, я хочу, я хочу. Открою глаза и увижу я скалы, И свет, и небо надо мною. Я хочу и увижу. Молчание. Вздох. Нет, не уйду от тьмы. Не увижу скал, не увижу небо. Тьма кромешная. Враг пустынный, если и свежей водой омоюсь, не стану светлее в глазах твоих. Услышу ли голос твой? Освободи меня и отпусти! Могу ли увидеть, раз бы единый, увидеть не пустыню мою? Время короткое, столько, столько даешь ты на дыхание! Или нет? Молчание. Самсон хмуро смеется и расправляет члены. И расправляет члены, как бы после труда и усталости. Внезапно слышится вблизи рёб зверя, разъярённый львицы, глухой и сдержанный. Сразу изменившись, самсон хватается за меч и готовится к обороне. Но в следующее мгновение далеко отбрасывает меч. «Ты сама идёшь? Или послана, а не сама идёшь? Так не немедленно, зверь, иди! Я готов! И жду, и смеюсь! Иди же скорее! Иди! Я слеп и не могу выйти навстречу, царица!» «Не прогневайся, поторопись!» Рёв ближе. «Ну, прыгай! Прыгай, ленивица!» «Так-то ты спешишь, так ты выполняешь повеление!» «Прыгай! Или ты слепая и не видишь!» «Лжёшь! По голосу узнаю твои глаза!» Кричит. «Эй! Здесь человек! Иди!» Твой возлюбленный начинает смердить. «Ведь и мёртвый леп смердит, как шакал!» «Или не знаешь! Иди!» «Поцелуй его и меня, поцелуй же, возлюбленная моя!» «Я жду, нежны шаги твои по камням, но сколько блаженной ярости в сердце твоем!» «И ты прекрасно царица! Иди же, целуй, возлюбленная моя!» Становится на колени, готовится принять смерть, львица глухо ревет и как бы стонет, но расстояние все то же. «Или ты боишься, красавица? Иди, тебя никто не тронет!» «Поспеши, я томлюсь!» «Что платишь? Кого зовёшь?» «Мёртв возлюбленный, иди!» «Или не горяча кровь моя!» «Или я не пророк!» Ждёт. Рёв становится глуше, удаляется. Самсон вскакивает, полон ярости. «Уходишь!» «Не уходи!» «Я говорю, вернись!» «О, презренная! Она уходит!» «Трущиха, дочь шакала!» «Трущиха, я тебя накажу!» Ищет меч и не находит ударяется о камень падает Встает «Вернись! Я смеюсь тут тобой Слышишь?» Смеется «Трусиха! Подлый зверь! Трусиха! Ушла! Будь же ты проклята! Подошедшая так близко!» Останавливается, пораженный новой мыслью Вытягивает шею, прислушиваясь «Или ты мне сказала, чего я не слыхал и не понял? Скажи еще!» Молчание его тревожно и бурно пылает Самсон неторопливо находит своё место у головы льва и садится по-прежнему. В лице его бесшумная буря, как в небе. «Ты слыхал, она ушла! А ты не понял, что она говорила!» «Молчишь? Всё молчит! Все сговорились молчать! А кто же кричит так громко, если всё молчит?» Тихо смеётся. «Никто! Если бы не был так холоден и так мёртв!» «Голиал зовёт! Голиал зовёт!» Что мы со лжем глял и что он нам скажет?» Он кричит так точно, за ним гонятся бесы из преисподней. «Или поднялась пустыня!» Дали тревожный зов Голиала. «Самсон! Самсон!» Самсон встает, смеясь, и отвечает ответным зовом. «Голиал!» Голос ближе, и без шлема в изодранной одежде вбегает Голиал. Голиал. «Самсон! Моего коня задрала львица! Меня спас Амарей!» «Но что ты? Что с тобою? Чему ты смеешься? Меня спас Амарей!» «Самсон, смотри, лев! Этого я убил, он мой. К нему приходила львица!» Глел. «Что с тобою, Самсон? Нам надо спешить!» «Поднимается буря. Уже зашевелились ветры и сейчас сорвутся в ущелье. Что ты скалишь зубы, так страшно!» «Поднимается буря. Ты слышишь меня?» «Есть еще тихо, но в небе нет места, где бы осталась тишина!» Самсон. «К нему приходила львица!» Как она ревела, звала и плакала. «Но кто осмелился взять пророка?» грустно «Не ты ли?» глял «Друг, я тебя не понимаю! Львица убита! Нам надо спешить!» Самсон. «Убита!» «Так кто же приходил и ревел мне на ухо, если она убита?» Молчание. Голиал смотрит со страхом. Его лицо, огненно-белое в огнях заката, дергается судорогами, похожими на смех. Голиал. «Это другая!» «Я не сказал, что здесь есть еще!» «Она ушла?» Самсон. «Она ушла!» «Да, это другая!» Смеется. «Хочешь, я назову тебе ее имя?» Грозно. «Но ты умрешь, услышав! Умрешь!» глял отскакивает назад и кладет руку на меч молчание далекие свисты начинающегося ветра Угрожающе пылает закат Глял не тронь меня самсон зазрительно от чего ты кричал как тогда ты был один тебя посетил твой бог это он приходил самсон зачем ты привел меня в пустыню это пустыня Глял ты сам просил тебя посетил бог скажи это ты призвал бурю она погубит нас самсон я слышу ветер глял она погубит нас что же ты делаешь волк твое лицо безумно и все бежит это ты призвал бурю она в лице твоем самсон самсон лев мой я его убил или лгу глел твой твой «Тебя расстроил пара! Он глупец! Что ты так смотришь на меня? Самсон!» самсон «Я слеп и не могу смотреть!» глял «Нет, ты смотришь! И ты смеешься!» самсон. «Я радуюсь буре! Глупец! Я радуюсь буре! Слышишь, как она бежит!» «Друг глял Друг глял Я слышу пустыню! Она уже на лице моем!» Она сейчас поднимет волосы мои, как гриву. И я стану львом. Я лев в пустыне. Глиал. Да, да, это хорошо. Но идет ночь, ночи буря. Я тебе верю. Ты слышишь, что я тебе верю. Я тебе верю. Ты помнишь, что будет завтра. Ты обещал, Самсон, друг Самсон. Самсон не отвечает, как бы не слыша. Неподвижный, окаменевший. Он впитывает и поглощает голоса бури Бегают Амарей и кучка воинов. Звизги и свисты, приближающиеся ветра, все сильнее. Закат страшен. Постепенно подходят остальные испуганные охотники, готовясь, готовясь к поспешному бегству. Амарей. Где Далила? Нам надо торопиться, господин! Буря бежит, как гонец! Буря бежит, как гонец! В долине я видел вихри, и небо так черно, как полночь. Галиал. «А где фара? Он мне нужен!» Амарей. «Фара идет!» «Тихо! Что с Самсоном, господин?» Фара. «Я здесь! Иду! Где долила?» Амарей. «Он радуется! Сейчас поднимутся все звери пустыни! Чему же он радуется?» Старый воин. «Скажи, начальник, все бесы, и ты скажешь правду! Звери не страшны!» А что мы поделаем с северами из бездны? Они сокрушат нас! И кто их призвал? Смотри!» Показывает на одиноко и неподвижно стоящего Самсона. И все смотрят на него. Испуганно ропщут воины. Галиал, также смотревший, скрикивает диким криком охотника. Аморей, обернувшись. «Галиал! Господин!» По движением движениям Галиал выхватывает луку блестящего воина и стрелу из колчана. Бьет Самсона. Подскочивший пара толкает его под локоть, и стрела проносится над головой Самсона. Смятение, но все стараются не кричать и не шуметь. Влетает на коне Далила, и Адарам с нею соскакивают, и, видя смятение, бросаются к Галиалу. Самсон неподвижен. Далила. Что здесь? Пара тихо. Его смутила пустыня, и он метнул стрелу в Самсона. глял ты убьешь его завтра, но сегодня он твой гость!» Далила. «Ты проклятый!» Хватывает короткий меч и заносит для удара. Адарам борется и отнимает меч. Адарам. «Сестра, что с вами со всеми? Голиал!» глял глял это бесы пустыни!» Хватаясь за голову. «Ах, я не знаю! Посмотри на него!» Адарам злобно. «Ты глупец! Ты хочешь приручить льва и ведешь его в пустыню! Глупец! Я скажу Ахимелеку!» Спорят. Далила подходит к Самсону и обнимает его. Самсон. «Далила, ты вернулась! Возлюбленная моя, ты слышишь? Пустыня поднялась!» «Тихо! Ко мне приходила львица!» Далила. Крепче обними. Ах, зачем я тебя оставила? Сердце мое, дыхание моё Какая страшная буря. почти внезапно гаснет свет. Темнеет. Буря уже в ущелье. Стонет и забывает. Самсон. Ты опять плачешь. У тебя мокрые щеки. Далила. Я тебя люблю. Амарей громко. Торопитесь, идет мрак. Держите коней. Далила кричит. Амарей, где моя колесница? Я сама повезу Самсона. Скорей! Самсону. Сегодня никто не будет твоим возниться, Кроме меня, возлюбленный, душа моя. Я помчу тебя на крыльях. Мне не нужно ни глаз, ни дороги. Наретает буря и тьма. Во тьме горький голос Амарея. Амарей. На коней. Где ты, долила? Колесница ждет. Скорей! Вперед, кто знает дорогу! Zene visst.